седьмой Среди влиятельнейших художественных впечатлений Чехова был театр. Страсть к драматическому искусству проявилась в нём рано, и все соученики помнят его за ввязанным театром. Для гимназиста попасть в театр было не так уж просто. Посещение его разрешалось лишь в праздничные дни, да и то по специальному срочному разрешению. Запрет, конечно, обходили разными способами, если не повторять вслед за очередю чурдаверчёми биографами легенд о гримировке о прицепляемых мальчишками бородах и не полагать копей динеров индирателей простоками несмышлёнышими, то наиболее вероятен способ самый простой, о котором упоминает один из мемористов. Приходили за несколько часов до начала, разумеется, не в гимназическом, а в притулярном платье. и затеривались в ожидающей толпе галерочной публики — конторщиков, приказчиков, модисток, плотно сбивавших все ступеньки узкой лестницы, ведущей на галерку. Места наверху были ненумерованные. Помогали и знакомства с бутафором и афишором Жоржем Жоржетти, однокашником Яковлевым, сыну руководителя общества драматических артистов Яковлева, трупа которого выступала в сезоне 1877-1878 годов. другим однокашником Эйгорном, будущим оперным артистом Черновым, оставшим гимназию и подвязавшимся на местной сцене в эпизодических ролях. Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских городах, был туман по высшей люстрах, шумно беспокоилась гальёрка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, сложив руки назад, «Дама с собачкой». Театральные впечатления, как и литературные, шли по двум не сливающимся руслам. В соответствии с тогдашним провинциальным репертуаром. «Интеллигентная часть публики», — писал Таганрогский театральный обозреватель, — «требует пьесы Островского, остальным же подавай Мазепу, ведома Кагаркушу, материнское благословение». Азовский вестник, 1875 год, 9 января. Антрепренеры пытались удовлетворить и тех, и других. Чехов смотрел все. Первым спектаклем, который он видел в 13-летнем возрасте, была оперета у Фенбаха «Прекрасная Елена», шедшая в пределки городского антрепренера Вильяна. После Чехов видел немало опереток. Множество мелодий, фраз было у него на слуху. В его ранних рассказах мы встречаем цитаты из-за перет «Все мы жаждем любви», переделка с французского Фёдорова и Крылова, «Парижская жизнь», «Птички и певчи» — «Переколы Оффенбаха». Шло много выдавилий, шуток. Наряду с переводными комедиями и переделками, бездарными выдавилими Кондратьева, Крылова, Азнобишина, Ставили замечательный образец этого жанра у Дориленского Конь, Кратыгина. Автор Медведей и Предложение, давший новую жизнь угасшему жанру первоначальную школу в одевиле прошёл в Таганроге. Названия пьес запоминались прочно. Многие из них стали заголовками ранних чеховских рассказов: Воронов в павлиних перьях, Отвиль Крестовского. Так звучало журнальное название рассказа Чехова «Ворона». «Медь женщины с орду». «Перед свадьбой», а перед Тоффенбахом. «Рыцарь без страха и упрека». Перевод с французского Курочкина. «Водевили», «Шутки», «Пьесы», «Шедшие в таганроге», «Будут позже играть чехские герои». «Жилец с тромбоном» и «Она его ждет» в рассказе «Лишние люди». 1886 год. Газета «Вариант». Скандал в благородном семействе в страдальцах 1886 год. Провинциальный авантюрист Кунин в душечке ставит оперу "Фауст" на изнанку и "Орфей в Аду". В Тогаревском театре, как и в провинции вообще, большое место в репертуаре занимали пьесы модных и плодовидных драматургов семидесятых годов: Крылова, Дяченко, Чернышова. И это были сочинения невысокого художественного уровня, но в них, как это часто бывает в литературе, обнажённее и грубее проявились некоторые новые тенденции современной драматургии: стремление к изображению повседневного быта и среднего героя, элементы новой композиции, построение драмы как слабосвязанных между собой сцен. Чехов был внимательным зрителем В репертуаре Таганрогского театра значительное место занимала русская мировая классика. Шекспир, Шиллер, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов, Сухово-Кобылин, Островский. Что-то из классики Чехов видел в Москве, когда там был гимназистом 6 класса на осенних каникулах. Насколько рано Чехов хорошо познакомился с театральной классикой, показывает первая большая пьеса которую он закончил в первые два года пребывания в Москве. Если в своих прозаических опытов Чехов начинал с жанров малой литературы, и в его сознании классика и эта литература никак не соприкасались, то в драматургии он обратился к классическому жанру многоактной драмы, насыщенной реминесценциями из Гамлета и Грозы, Тургенева и Лескова. Гимназист Чехов был в хор за кулисы Таганрогского театра. Здесь он завязал первые театральные знакомства с Оловцевым, которому потом посвятил «Медведя» 1888 год и о котором напишет заметку в «Новое время» 1889 года с Яковлевым. Именно здесь Чехов познакомился с типами провинциальных актеров, изображенных во многих его рассказах. и как барон 1882 год комик восьмичвёртый бумажник калхас после бенефиса сапоги средства от запоя все 1885 года иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого испытова комика вспоминающего былое и чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших поэтических образов Образ человека легкомысленного до да могилы, взбаłмышного, часто порочного, не, неутомимого в своих скитаниях, выносливого как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, с своей широкою натурою, беззаботностью и небудничным образом жизни, напоминающего былых богатырей, достаточно послушать воспоминания, чтобы простить рассказчику все его прегрешения. вольный и невольный увлечься и позавидовать юбилей 1886 год